Глава шестнадцатая. «Осечка Давида». Бэс, что случилось?» Нэнси бросилась к подруге и обняла ее. «Плохие новости?» Бэс вытерла слезы и дрожащим голосом произнесла. «Нэнси, мне очень тяжело тебе это сообщать», но звонила секретарь твоего отца и сказала... «Сказала? Господи, я не знаю, смогу ли это повторить». Сердце Нэнси бешено заколотилось. Договори «Да же скорее! воскликнула она. Уняв слезы, Бес нашла в себе силы передать Нэнси тяжелую новость. Ее отца, мистера Дрю, в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, и он находится при смерти. Сказали, он все время зовет тебя, продолжила Бэс. Ты должна немедленно возвращаться домой. Побледнев, Нэнси ошеломленно застыла на месте. Потрясение ее было столь велико, что она даже не смогла расплакаться. Словно в трансе, она направилась к лестнице, на ходу объявив ли, что возьмет в комнате ключи от машины и немедленно отправится домой. Бест тут же сказала, что поедет вместе с ней. Миссис Глик подошла к Нэнси и, обняв по-матерински, выразила свое сочувствие. «На машине вам придется ехать всю ночь. Вы быстрее попадете домой, если полетите на самолете», произнес мистер Глик, поднимаясь со стола. «Я сейчас позвоню в аэропорт и узнаю, когда ближайший рейс, а потом отвезу вас». Нэнси поблагодарила мистера Глика и согласилась, что это действительно лучший способ быстро добраться до Риверхайц и застать отца живым. Одна только Джордж... За все время не проронила ни слова. Но она молчала не потому, что не сочувствовала подруге, а потому что в голове ее крутились странные мысли. Все случившееся казалось ей довольно подозрительным. Что-то тут явно не сходилось. «Почему не Ханна?» — позвонила Нэнси. «Ведь если бы мистер Дрю вернулся из поездки домой, то и Ханна, и их экономка тоже была бы дома. Почему эту новость им не сообщили родители?» ведь и родители Бесса, и ее отец, и мать постоянно находились с ними на связи. Чем больше Джордж думала обо всем этом, тем больше у нее рождалось подозрений. А не обман ли это? Секретарша мистера Дрю была в отпуске, и ее замещала другая девушка. Бесс никогда с ней не разговаривала и не смогла бы определить по голосу, с кем говорит, поэтому... поэтому кто угодно мог выдать себя за секретаршу мистера Дрю. «Миссис Глик, это вам оператор сказал, что звонок из Риверхайтс?» — спросила Джордж. «Нет», — об этом сообщила секретарша, с которой я говорила, — ответила женщина. Джордж поделилась собравшимися своими подозрениями и предложила перезвонить домой Нэнси. «А если трубку никто не снимет, то она наберет своих родителей». Сердце Нэнси радостно заколотилось. Она остановилась на лестнице и посмотрела на подругу. Идея Джордж была великолепна. А что, если и правда история с госпитализацией отца? Ложь от начала до конца. Нэнси молилась, чтобы все было именно так. Затаив дыхание, все ждали, когда в доме мистера Дрю ответят на звонок Джордж. Однако трубку никто не брал. Впрочем, Это означало, что Ханна Груэн еще не вернулась от сестры, и Нэнси немного расслабилась. Не теряя времени, Джордж набрала свой домашний номер и вскоре трубку сняла ее мама. «Это правда, что отец Нэнси в больнице?» — спросила Джордж. «Что еще за новости?» «Нет, конечно», — ответила миссис Фейн. «Я минуту назад разговаривала с мистером Дрю. Он вернулся домой с поездки, о которой предупреждал Нэнси». а сегодня отправился в другое место. Его не будет до утра. «Подожди, не отключайся, а сейчас!» предупредила Джордж маму и, закрыв трубку ладонью, быстро передала собравшимся хорошие новости. Нэнси от радости чуть не расплакалась. Ей стало значительно легче, когда она узнала, что отец жив и здоров. Жаль, им не удалось поговорить. Вероятно, он только что вышел из дома и пропустил звонок. Джордж возобновила разговор с матерью и рассказала о том, как кто-то пытался передать Нэнси ложную информацию о мистере Дрю. «Какой ужас!» — воскликнула миссис фейм «Да, ты права, это переходит всякие границы», — согласилась Джордж. «Похоже, преступник готов пойти на любую подлость, лишь бы прогнать Нэнси из Пенсильвании и помешать ей закончить расследование». Миссис Фейн ответила, что раз уж до такого дошло, то, может и в самом деле Нэнси стоит прекратить поиски. Мам, ну ты же знаешь Нэнси, ответила Джордж. Она не отступит. Думаю, да, ответила мать Джордж. Но ну, хотя бы передай ей, чтобы была осторожна. Да и вы с без берегите себя. Джордж пообещала, что они будут очень осторожны, и попрощавшись, повесила трубку. Спустившись с лестницы, Нэнси обняла подругу и похвалила за столь удачную идею позвонить в «Ривер Хайтс» и проверить правдивость полученному по телефону сообщения. «Миссис Роджер Хойлд, в этот раз удалось меня провести», сказала она с сожалением. День оказался долгим и сложным. Нэнси, Бесс и Джордж сильно устали, а ложный звонок добавил волнений. Подруги решили, что уйдут спать пораньше, А утром, после того, как наберутся сил, возобновят расследование, которое становилось все увлекательнее. На следующий день подруги проснулись рано и, спустившись вниз, не застали на кухне миссис Глик. Пока ее не было и их помощь в приготовлении завтрака не требовалась, Нэнси и Бесс решили выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Во дворе они увидели Хеннера, который забавлялся со своей прощой. «Кого ты сейчас собираешься подстрелить?» — спросила Джордж. «Голиафа!» — ответил паренек с лукавой улыбкой. «Ведь я, Давид!» Девушки засмеялись. Но Хэннер с совершенно серьезным видом пояснил, что отрабатывает метание камней в цель не просто так, а чтобы защитить Нэнси, если в дом придут злые люди. «Ох, Хэннер!» — воскликнула Нэнси. «Ты не обязан это делать!» «Если сюда придут злые люди, с ними разберется твой отец». Однако Хеннер заявил, что он сам достаточно взрослый и сможет оказать помощь, если это понадобится. Нэнси не стала спорить с мальчиком. Решив не продолжать эту тему, она направилась в сад нарвать цветов до завтрака, чтобы украсить ими стол. Букет был почти готов, когда она вдруг услышала окрик Бес. «Осторожно!» Нэнси собралась повернуть голову и посмотреть, кому это Бес кричит, но тут что-то с невероятной силой ударило ее сзади по шее. «Нэнси!» — закричала Бэс и бросилась к подруге, рухнувшей без сознания на землю. «Я нечаянно!» — раздался следом испуганный возглас Хеннера. А через мгновение паренек уже и сам стоял за спиной Бэс. и, склонившись над Нэнси, с беспокойством спрашивал. «Она жива?» В это время как раз подоспела Джордж. Подняв Нэнси с земли, девушки занесли подругу в дом и уложили на диван. Спускавшаяся из спальни миссис Глик увидела всю эту картину и быстро поспешила к девушкам. На ее вопрос, что случилось, испуганный Хеннер не скрывая слез, ответил. «Кажется, я убил Нэнси, мама!» «Я метнул в нее камень и спроси. И, расплакавшись, бросился вверх по лестнице. Миссис Глик не пошла за сыном. Она переключила свое внимание на Нэнси, внимательно осмотрела ее шею со всех сторон и расспросила Бесса Джордж, куда именно угодил камень. «Бедная, бедная Нэнси!» — сокрушенно произнесла миссис Глик. «Нужно немедленно вызвать врача». Она позвонила по телефону Вернулась к Нэнси и, взяв ее за руку, начала молиться. Бес тем временем намочила в холодной воде полотенце и положила Нэнси на лоб, а Джордж, растирая подруги запястье другой руки, не сводила взгляда с ее лица. Наконец Нэнси медленно стала приходить в себя, хотя все еще и не осознавала, где находится. Даже через двадцать минут, когда прибыл доктор, она по-прежнему была не в себе. Осмотрев Нэнси, доктор вынес утешительный вердикт. К счастью, сильных повреждений он не заметил, камень прошел по касательной и лишь содрал кожу на спине и шее. А с раненой все будет в порядке. Она быстро восстановится, если в течение дня будет соблюдать покой. Когда Нэнси стала чуть лучше и мысли ее немного прояснились, она слабо улыбнулась и спросила, что с ней произошло. Джордж рассказала подробности происшествия, а тут как раз и Хеннер спустился вниз. «Бедный Хеннер, Пожалуйста, не наказывайте его, миссис Глик!» — воскликнула Нэнси. «Это произошло случайно!» Миссис Глик пообещала не наказывать сына, тем более что он усвоил урок, но прощу велела отдать ей. Прошло еще несколько минут, и доктор собрался уходить. сказав, что состояние Нэнси постепенно улучшается и ничего критического случиться больше не должно. «Отдохните сегодня, мисс Дрю. Я вам прописываю постельный режим и прошу никуда не ходить», — добавил он строго. Он сразу же ушел, не дав Нэнси возможности возразить. Когда же она с грустью упомянула, что ей придется отложить расследование, Бэс возразила. «Не стоит рисковать здоровьем ради Роджера Хойлта. Поправишься и продолжишь поиски», — строго добавила она. «А если попытаешься встать с дивана, я тебя свяжу». Нэнси с улыбкой заметила, что в данный момент ее такая перспектива не привлекает. И единственное, что ей хочется, так это спать. Весь оставшийся день она отдыхала, почти ничего не ела и уснула сразу после наступления сумерек. а на следующее утро к своей собственной радости и радости всех своих друзей проснулась совершенно бодрой и здоровой и готова была возобновить поиски Мэнды и Хойлта. Как только завтрак закончился, миссис Глик шутливо выпроводила подруг из дома, и они направились к машине, которую обычно парковали возле сарая. Но каково же было их удивление, когда они не обнаружили кабриолета Нэнси, на его привычном месте. «Кто-нибудь из вас брал вчера машину?» спросила Нэнси. Бесс и Джордж отрицательно замотали головой. «Может, мистер Глик загнал ее в сарай?» предположила Джордж. Но «Ну и в сарае кабриолета не было». Тогда подруги прошли в сапожную мастерскую, располагавшуюся по соседству с сараем, где мистер Глик обычно занимался своим сапожным ремеслом и спросили про машину у главы семейства. «Я тоже удивился, не обнаружив припаркованной машины», — ответил мистер Глик. «Но я подумал, кто-то из вас поставил ее в каком-то другом месте». Нэнси, Бесс и Джордж обыскали территорию фермы Гликов, но кабриолета так и не нашли. «Его угнали!» — возмущенно вскрикнула Бесс.